Книга Иова. Глава 1. Стихи с 9 по 11. Чем дело кончилось известно. Как ни старался Сатана сбить Иова с пути и заставить похулить Бога, как ни лишал его всего самого ценного для человека, от детей до здоровья, у него ничего не вышло. Человек остался с Богом. Невыносимое поражение. Необходимо отыграться. Симон, Симон, все сатана просил, чтобы просеивать вас как пшеницу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31. Отыгрываться так по-крупному. И сатана намечает себе новую жертву, которую хочет отвратить от Бога, от воплощённого Бога. Не просто праведного человека, а его искреннего друга. знающего его лицом к лицу точно так же, как познал Иов Бога в конце своей истории. Теперь же мои глаза видят тебя. Книга Иова, глава 42, стих 5, который ему дорог, которого он любит, избранника его. Ставки повышаются. Иуда постоянно стоит на краю все 3 года. Снова и снова дьявол искушает его и силится сбить с пути. От падения Иуду до поры до времени удерживает только дружба и близость с Христом, потому что преданность Богу и его защита это вообще единственное, что может спасти от сатаны. Да, Иисус действительно его прикрывает. но не обличая, обезличенно не весть в чём, непонятно и пугающе для других апостолов, а совсем другим. Кругом оградил своей любовью и дружбой. Дела рук благословил, вручив своё доверие вместе с казной. Со стороны Христа это очень сильная любовь, такая, которой он покрывает всего человека, привязывает к себе как можно сильнее. чтобы спасти, чтобы защитить. В этой дружбе Иисус жертвует всего себя, ничего не скрывает, всё отдаёт, чтобы силой этой привязанности уберечь Искариота от гибели. Хотя здесь мог бы избежать лишней боли, не распахивая душу будущему предателю. Но хотя бы здесь, в конце концов, далеко не всем он веряется, даже из числа верующих в него.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 Вот и от будущего предателя он мог бы также закрыться. Но никогда он ничего не оставляет себе, чтобы защитить себя, если речь идёт о спасении человека. Более того, когда Пётр пытается предложить ему нечто подобное, тот хватавает сразу и жёстко: "Отойди от меня, сатана". И отозвав его, Пётр начал прикословить ему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 Его жертва и в этих трёх годах дружбы и близости с человеком, который предаст его на смерть, в стремлении и готовности уберечь убийцу от участи убийцы. От первого дня до возлежания бок о бок на Тайной вечере. И Иуда до поры до времени отвечает ему совершенно взаимностью. Он любит учителя до самозабвения. любит в самом начале, когда в глазах остальных он иудейская отродье, любит, когда от него шарахаются, как от сумасшедшего, любит, когда его ищут убить, а с ним могут погибнуть и его ученики. Любит и идёт с ним в Иерусалим, когда Фома пророчит им всем смерть от иудеев. При этом в силу греховной повреждённой природы Иуда, как и любой другой человек, Может быть со Христом лишь через некое усилие над собой. Пусть добровольное и сделанное с охотой, но это любовь через отречение от себя и своих естественно греховных склонностей. И 3 года он любит именно так, сверяя свою волю по нему. До тех пор, пока он сознательно подчиняет свою волю воле Христа, всё хорошо. Сатана бессилен. Но разве даром богобоязнен Иов хорошо ему дружить и любить, когда ты со всех сторон прикрыл и оградил его? Когда он не видит от себя ничего, кроме самого искреннего расположения, и всё, от чего добровольно отказывается, ты возмещаешь ему стократно своей любовью. Но прости руку твою и коснись всего, что у него всего, что ценно ему, что он определяет как неотторгаемую часть себя. Тоснись и ты возришь. А для того, собъём его столку и подготовим почву, чтобы твоё касание не обрадовало его твоей заботой, а уязвило нежданным обличением. Это с тобой быть усилие нужно. А вот Отпасть от тебя много сил не надо достаточно чуть-чуть дать слабину как только Иуда внутренне отпадает от Христа жалея о деньгах и желая остаться хорошим в собственных глазах дьявол немедленно вцепляется в его душу и перепахивает её притворяя любовь в ненависть на шаг Лишь на шаг стоило отступить ему, чтобы зазор превратился в пропасть, а в том куске души, куда не был допущен Христос, воцарился дьявол. Иуда потому и пал так быстро. Иисус же сказал им: "Я видел сатану, spadшего с неба, как молнию". Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Ах, видел ты. Ну и теперь полюбуйся. Вот и отыгрывается сатана, устраивая иуде такое же стремительное падение и непоправимо колеча его волю. Как некогда любовь самого Деницы превратилась в ненависть сатаны. Как и сам Деница был изначально ангелом света и воплощением всего самого прекрасного.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 а ведь у них немало общего, не находите?